Оно применялось при осуждении за шпионаж, вредительство, попытки организации взрывов, катастроф, поджогов с человеческими жертвами и других диверсионных актов, то есть по трём статьям раздела контрреволюционные преступления УК УССР. На протяжении многих лет в юриспруденции это нововведение рассматривалось как акция дальнейшей гуманизации уголовного права, высшее воплощение принципов социалистического гуманизма. Но анализ практически показывает, что увеличение максимального срока лишения свободы в два с половиной раза отнюдь не свидетельствовало о гуманности законодателя. От того, что суд мог заменить расстрел 25-летним заточением в лагеря, выиграли единицы, но тысячи наверняка проиграли. Сверхдлительные сроки лишения свободы стали наряду с высшей мерой жесточайшим оружием в руках властей и карательных органов. 20 октября. 1937 года законодатель ввел суровые санкции за производство абортов и злостную неуплату алиментов. За несколько дней до выборов в Верховный Совет СССР в УК УССР появились статьи 85.1 и 108.1. Предусматривавшие лишение свободы до 2 лет за препятствование путём насилия, обмана, угроз или подкупа осуществлению гражданами их избирательных прав и до 3 лет за подделку избирательных документов или за заведомо неправильный подсчёт голосов при выборах. Интересно, Что сессия ЦИК СССР приняла аналогичное решение только через 3 месяца после того, как названные статьи появились в УК УССР. Это лишь один из множества фактов преобладания исполнительной власти над законодательной. В этот же период уже стачился режим пограничной полосы. За нарушение, связанное с выездом и проживанием в запретных зонах, вводилось заключение в лагерь на срок от 1 года до 3 лет. В 1940 году по УК СССР значительно усиливалась ответственность за хулиганство, мелкую кражу, нарушение правил воинского учёта. За 3 месяца до начала войны Президиум Верховного Совета СССР ввёл в кодекс статью, предусматривавшую тюремное заключение на срок от 5 до 8 лет за выпуск недоброкачественной или некомплектной промышленной продукции и за выпуск продукции с нарушениями обязательных стандартов. Хотя данная норма появилась в разделе о хозяйственных преступлениях тем не менее подобное деяние о чём прямо говорилось в тексте статьи признавалось противогосударственным преступлением равносильным вредительству как видим и названное изменение открывало путь противозаконным репрессиям Вторая группа действовавших на Украине уголовно-правовых норм не кодифицировалась в республиканском законодательстве. К их числу можно отнести статьи 2, 3 и 4 закона о судоустройстве СССР союзных и автономных республик 1938 года, определявшие объекты уголовно-правовой охраны от преступных посягательств. Как криминальное деяние рассматривались попытки урезать колхозные земли в пользу личного хозяйства колхозников А также всякое увеличение приусадебных участков сверх размеров, предусмотренных уставом сельскохозяйственной артели, по союзному акту от 28 мая 1939 года о мерах охраны общественных земель от разбазаривания.